«Что? Зачем?» Раз Петрович молчал, ни в коем случае не желая раскрывать свое инкогнито. «В чем дело, Джон?» На условный ковром лестницы стояла хозяйка, успевшая снять шляпку и вуаль. «А, юный брюнет, я вас еще в Камергерском приметила. Разве можно так на незнакомых дам пялиться? Ловок, ничего не скажешь, выследил. Студент или так?»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 «Такой закон».